Глава одиннадцатая. Кража — не порог иногда. Ипполит внимательно изучал пулю на мониторе, попросив увеличить. Жолобова выполнила просьбу. Насмотревшись, он сделал слабое движение кистью, мол, дальше. Картинка сменилась. На ней появилась та же пуля и несколько других. «Для сравнения сделали», — пояснила Жолобова и показала авторучкой. «Видите, это снайперская». От самозарядной винтовки Драгунова, СВД. Так она выглядит вместе с патроном, а так отдельно. А эти, указал он на меньшие, тоже. От автоматических винтовок и карабинов. Просто калибр меньше. Как правило, в современных винтовках калибр 7,62 мм. Это не только у нас, во всем мире. Но есть и 5,56, есть 7,5. Например, в многозарядной снайперской винтовке фирмы «Зауэр». «Почему, Зауэр? Это же винтовка иностранного производства, или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь», — смутилась она. «Да это так, к слову. Легкие пули дают большую начальную скорость при данном весе заряда, объеме гильзы и длине канала ствола, но быстрее теряют скорость в полете. Сопротивление воздуха ее тормозит. Оружейники всего мира работали над меньшим калибром и отдачей, но пришли к единому... Оптимальному решению — 7,62. Как видите, пуля, убившая Рамиса, имеет больший калибр, нежели принятый стандарт. Я бы сказала, настоящий снаряд, а не пуля. Жолобова позвали ее. Извините, я отлучусь на минуточку. Жмите на Enter, и появится новая фотография. Она ушла из комнаты, оставив приоткрытую дверь, чтобы гость оставался в поле ее зрения. Разумно. Слегка повернув голову в сторону двери, и полит видел Жолубову в другой комнате. Она разговарио с мужчиной, который принёс ей пакеты, и вдруг выходит с ним. Неразумно, но хватит ли времени, ай была не была. И поли достал ключи, на колечке брелоком висела и флешпамять. Он постоянно носил её с собой, так поступают практически все, кто имеет дело с компьютером. Это на тот случай, когда ценную информацию нужно иметь у себя. Удобнее всего ее записать. Ипполит, лихорадочно вставив флешку в компьютер, закрыл окно на мониторе, и началась запись файла. Он косил глаза то в сторону дверной щели, то на компьютер, чувствуя, как от напряжения на лбу появилась оспарина. Взмокла спина. «Есть! Записано!» и полит вынул флешку, открыл первую фотографию, затем следующую. «Ну что?» — появилось жёлобо. «Насмотрелись?» «Да вы мокрый, пот по вискам струится!» «Да?» — доставая платок, улыбнулся он. «Жарко у вас!» «К сожалению, нам не поставили кондиционер, хотя уже не так жарко. Вопросы есть?» «Есть». «А где клеймо?» «Насколько мне известно, по клейму устанавливается производитель». Усмехнувшись, мол, мальчик, не думай, что здесь собрались дилетанты. Желобова защелкала мышью. Монитор разделился на четыре части — В каждой появилась по изображению. В момент выстрела клейма стерлись, и идентифицировать нам не удалось. Не удивляйтесь, такое случается. Учитывая, что изготовлением оружия и патронов занимаются не только крупные компании, но и частные лица, некоторые пули трудно идентифицировать, даже предположить изначально их назначение невозможно. Вы разочарованы? Есть малость. Спасибо вам. Пойду. Да. Если вам удастся что-нибудь выяснить насчет оружия, сообщите мне, ладно? Я хочу помочь в поисках убийц мужа моей матери. До свидания. После его ухода Жолобова рассмеялась. Помочь он хочет. Чем? В приемное отделение больницы зашел здоровяк. Спросил бабку, родующую шваброй, но перед этим надел добрейшую мину на лицо, чтобы старуху расположить. «Мамаша...» «Вчера моего дядю привезли раненого». «А-а-а!» замахала она рукой в резиновой перчатке. «Да-да, семь пуль!» «Ай-яй-яй!» «Так ведь он, это...» «Знаешь?» «Знаю». Вздохнул. Как будто у него сразу два дяди погибли, тетя в придачу. «Дядя привез какой-то человек. Где мне узнать, как его найти?» «А вон девчина сидит в окошечке. У нее спроси». Те же вопросы он задал девушке. Та и сочувственно закивала, и глаза вытаращила, и лихорадочно тетрадку принялась листать. «Имени и фамилии мы не знаем, но нам сообщили номер его машины из скорой помощи. Он туда звонил, кстати, скоро у нас за стенкой. В общем, здесь мы встретили автомобиль с раненым, заранее приготовив каталку. А зачем вам этот человек? Так отблагодарить хочу, что доставил его в больницу». Не каждый посадит в машину раненого человека и повезет спасать, потратив свое время. Вы не говорите. Вот номер пятьсот девять. Буквы. Милена от скуки болтала чайной ложкой в полупустой чашке, заглядывая в окно. и Ипполит заходить внутрь не стал. Махнул ей, чтобы вышла к нему. По виду он был взволнован. «Как ты долго?» Выйдя на улицу, сказала она... «Недовольно надув губы. У меня от выпитого кофе сердцебиение участилось. Поехали скорее!» — схватил он ее за руку и увлек к машине. «Что случилось? Сейчас покажу!» — радовался и полит «Ты как в состоянии опьянения!» — заметила Милена, садясь в автомобиль. «Мы не попадем в аварию!» — «Надеюсь!» — сдавая назад, сказал он. «Дома!» — и ждал сюрприз. Милиционер, как положено, в форме. Бледная Раиса обрадовалась старшему сыну и Милене. Наконец-то приехали. «Ипполит, послушай, что говорит этот человек. а Лучше почитайте заявление», — протянул тот Ипполиту листы. Пока сын, усевшись в кресло вместе с Миленой, которая присела на подлокотник и заглянула в листы, читал. Мать лепетала. «Я этому не верю. Сейчас все, зная о случившемся, хотят обобрать нас. Это бесчеловечно». какая-то свора волков, накинулись на нас. И конкретно милиционеру бросила упрек. Лучше бы искали негодяев, которые сожгли крест на могиле моего мужа. — Понимаю ваше горе, — сказал тот. — Соболезную, но разбитая машина говорит сама за себя. Номер вашей автомашины запомнил хозяин «Жигулей». Он и его жена писали внешность вашего сына. — А свидетели? — взвелась Раиса. — Где свидетели? Тем временем и полит... Читая, присвистнул, удручающе покачал головой, на что Раиса живо отреагировала. «Ты этому веришь?» «Мама, здесь есть показания свидетельницы. Она продавщица магазина, вышла на шум. Ложь, все ложь. Свидетели сейчас покупают?» думаете как вам приятней», — равнодушно произнес милиционер, забирая заявление. «Но материал передается в суд. К сожалению, вашего сына нет дома». а показания мне снять необходимо, так что я зайду еще раз. Не забудьте приготовить удостоверение водителя сына. Всего хорошего. После его ухода Раиса плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу, болтала ступней, представляя собой комок оголенных нервов. и Ипполит потерял подбородок, поглядывая на мать. Тут, в принципе, не о чем говорить. Он и молчал. Раиса вдруг сказала раздраженным тоном, не допускающим возражений. «Надеюсь, ты ни одному слову не поверил?» «Где Вито?» — спросил Ипполит. «Я выпроводила его к друзьям. Сейчас только они способны отвлечь Вито». «Ты не ответил на мои слова?» «Мама, придет мой брат, у него узнаем, что там произошло». Снова ускользнул он от ответа, чтобы не накалять обстановку. «Должны же мы выслушать и другую сторону!» Мелина добрительно кивнула, но незаметно для подруги. Получив поддержку, и полит переменил тему. «Мама, ты знаешь, что вчера кто-то застрелил Маймурина?» «Садил в него семь пуль». «Нет, не знаю», — уставилась она на сына круглыми глазами. «А сегодня, рано утром, расстреляли Киселева». Пауза возникла вполне театральная, но мамины фразы ужаснули, — За последние восемь дней это единственная приятная новость. — Я пойду полежу. У меня окончательно иссякли силы. — Полежу и порадуюсь. У Ипполита, что называется, челюсть отвисла. Он не находил слов, видимо, потому и выпил воды, чтобы горло промочить. Но разговор чем после этого не стал. — Ее можно понять, — вымолыла Милена. — Это не она говорила о ее несчастье. — Ты так думаешь? — «А у меня шок. Есть вещи, которые переступать нельзя в любом состоянии. Брось, никто не знает, как поведет себя в той или иной ситуации, пока ситуация не возьмет за горло. Раису она взяла, лишь бы не задушила ее. Ты хотел мне что-то показать. Пойдем, — угрюмо сказал он, — ноутбук в моей комнате». У себя он включил ноутбук, ждал некоторое время. В нем уже не наблюдалось того азарта и подъема, с которыми он встретил Милену у ресторана. но вот и Полит вставил флешку. Появилось изображение. Это пуля», — сказал он. «А это гильза. Мне фотографии ни о чем не говорят. Собственно, мне тоже. Пуля не идентифицирована. Обратный адрес терся во время выстрела, но я постараюсь узнать ее происхождение». «Где ты узнаешь?» — недоверчиво фыркнула Милена. «Милиция имеет возможности, а ты их не имеешь». Но даже они не могут выяснить адрес. — Хорошо. Допустим, выяснишь. Что из того? Думаешь, тебе назовут имена убийц? Оружие вместе с патронами. Киллеры, вероятно, купили на черном рынке. Мне кажется, твоя затея — дохлое дело. — Моя затея? Посмотрел ей в глаза Ипполит изумленно. — Наверное, ты права. Я постепенно втягиваюсь в дохлое дело, потому что меня заело любопытство. Арамис... Мнил себя богом. Мать сделал богиней, сыном маленьким божеством. Интересно же, за что богов низвергают? Хм, тебе запросто дали фотографии пули и гильзы. У вас так принято, милиция всем выдает улики. У нас? Ты не здешняя? Переехала сюда полгода назад. Мне повезло сразу же встретить Раису и подружиться, иначе я сбежала бы из этого города. Мне здесь не нравится. Люди злые... «Городишко убогий, хамство на каждом шагу, везде круговая порука». «Ипполит, ты не ответил. Как получил столько фотографий?» «О!» — хохотнул он. «Спасибо на том, что разрешили посмотреть снимки, но это потому, что один из начальников знает меня лично, мою мать, Арамиса. Я переписал файл с фотографиями на флешку, когда криминалистка вышла». «То есть украл?» М -м -м. «Зачем же так грубо?» «Я не вор, я...» Внезапно некий невидимый сгусток вырос между ними. Он как будто разъединял, и в то же время объединял обоих. «Что это? Не смотри на меня так!» — прищурила глазами Лена. «Как именно? Как сейчас смотришь? А как я смотрю?» — улыбнулся Ипполит. «Сам знаешь, и это твоя улыбка. Ты придираешься ко мне?» «Нет», — протянула она, — «так улыбается хищник». чтобы усыпить бдительность жертвы перед тем, как съесть ее. Он поднялся, но она не позволила дотронуться до нее, отступила, не выйдет. Почему? В интонации Полита появились нотки обиды. А Милена очутилась у двери, распахнула ее, обернулась и послала ему воздушный поцелуй, что выглядело издевательством, и ушла. Андреев приехал в больницу по звонку Павлюка, который сообщил, что врач, принимавший раненого Маймурина, слышал от него про убийцу. Разумеется, Андреев рванул в больницу. Павлюк оставил его в кабинете и ушел искать врача. Ждать пытка, и длилась она минут пятнадцать. Незнакомый врач, войдя в кабинет, очевидно предупрежденный, кто его ждет, развел руками. Да нечего рассказывать, честное слово. А на мой взгляд, это важно... — проговорил Павлюк. — Давай, давай, рассказывай последних минутах Маймурина. Врач плюхнулся на стул, еще раз пожал плечами и рассказал. Перед смертью он очнулся. Мы его как раз подвезли к операционной. Вижу, шевелит губами. Я склонился к нему, прислушался. Маймурин говорит. — Я видел, кто стрелял. Спрашиваю его, что вы сказали, и подставил ухо. Он говорит. — Я узнал его. И замолчал. а напоследок произнес «Меня убил». Он замер, я пощупал пульс, его не было. «Реанимировать было бесполезно», — он Павлюк подтвердит. «Подтверждаю», — кивнул тот. «То есть он узнал убийцу?» — переспросил Андреев. «Я думаю, да», — ответил врач. «Но, клянусь, имени его не назвал». «Извините, вас побеспокоили зря. Я хотел бы помочь, да больше нечем». «Не извиняйтесь, это действительно важно», — пробубнил Андреев. «А кто его привез? Этот человек представился?» «Некогда было узнавать его имя», — оправдался врач. «Мы как увидели кровавленное тело. Одну задачу преследовали — довести до операционной. Не довезли. А парень остался у машины. Номер никто не запомнил». «Вряд ли. Сестричек, спросите, хотя в той суете...» «Жаль», — вздохнул Андреев. «Возможно, этому парню...» Маймурин сказал, кто его убил. «Кстати...» Он сначала позвонил в скорую, рассказал ситуацию и просил приготовиться к приему раненого, которого вез. «Может, поищите?» «Как? Где?» — задумался Андреев. Но сестричек решил навестить. Из всех принимавших Маймурина сегодня дежурила одна. Она закивала. «Да-да, номер мы знали, поэтому сразу кинулись к той машине. Но я не помню его. Нам на бумажке дали. Вы спросите в приемном отделении. Там записали». «Спасибо», — обрадовался Андреев. В районе частного сектора, около Кривого забора, джип остановился. Из него вышли трое. Тот здоровяк, что был в больнице, по фамилии Сажин, — кличка Сажа. Второй стрелял вместе с ним в Киселева. Его звали Борода. А третий, разумеется, и господин или главарь, кому как больше нравится. На свете нет ничего невозможного. если, конечно, постараться. Выяснив номер автомобиля, уже через 40 минут Асланбек знал фамилию, имя и адрес молодого человека, который доставил тестя в больницу. Приехали к нему. Они заглянули во двор. Собака лениво повернула к ним голову. Но и не думала огласить лаем кругу А возле гаража возился молодой человек. «Извини, друг, нам нужен Смирнов, Валентин!» — крикнул Асланбек. «Это я». — сказал молодой человек, сделав пару шагов к ним. — Заходите, если вы ко мне. А твой пес, открывая перед главарем калитку, спросил Сажа. — Она не кидается, когда во дворе нахожусь я. Три человека подошли к нему. Валентин с недоумением переводил взгляд с одной подозрительной рожи на другую. Не понимал, что им нужно от него, но и не задавал вопросов. Трое тоже его изучали, словно собирались купить. Наконец Асланбек спросил... Ты вчера подобрал раненого на улице и привез в больницу. — Ну, я, — с вызовом ответил Валентин. — Именно с вызовом, ибо поведение трех гостей странновато Им надо было дать понять, что у себя в доме он ничего и никого не боится. — Я что-то сделал не так. — Все так, — сказал Асланбек. — Расскажи. — Что? — Где и как ты его подобрал? — Около стройки автосервиса. Мужик в крови загородил дорогу. Я остановился, он попросил отвезти его в больницу. И все, все. Прообещанный гонорар Валентин не упомянул. Все равно его никто не отдаст, раз тот окровавленный мужик скончался. А он умер. Смирнов звонил в больницу. Но вдруг у него глаза непроизвольно чуть не вывалились из орбит. Асланбек достал пачку баксов, перетянутой обычной резинкой, и протянул ему. «Возьми. Ты ничего не перепутал?» «Опасался брать пачку Валентин, так как гости не внушали доверия. Может, они затеяли нечто против него?» «Нет, не перепутал», — сказал Асланбек. «Народ отвык, что надо помогать ближнему, а должен. Вчера ты помог моему тестью». «Он же умер». «Да. Но ты помог ему, несмотря ни на что. А кровь ты видишь не каждый день, полагаю». «Не каждый. Ты смелый и хороший человек. Теперь я хочу помочь тебе из благодарности». Видишь, помогать выгодно. Ну, раз ты настаиваешь, настаиваю». Валентин взял пачку растерянно смотрел вслед уходящим фигурам, подумав, что есть же на свете порядочные люди, благородные и благодарные. Он же не знал, что на счету Асланбека человеческих жизней, что звезд на небе. «Смирнов умчался в дом, пересчитал кучу баксов, вышла мама родная», — произнес Валентин вслух, потрясая баксами. и никого дома не чтобы их порадовать. Три штуки, три, пусть не пять, так я и на рубль не рассчитывал». Он снова пересчитывал, рассматривал купюры, как вдруг «Эй, есть кто дома?». Валентин сгреб доллары в ящик стола и выскочил на крыльцо. «А кого надо?» «Смирнова Валентина», — сказал Андреев. «Это я, а вы кто?» «Я из милиции, капитан Андреев. Можешь выйти ко мне или мне зайти?» «Как пожелаете». Смирнов приблизился. «Я что-то натворил?» «Нет, можешь не бояться. Ты вчера привез в больницу. Вы, случайно, не родственник раненого?» «Нет». «А почему ты так решил?» «Да только что у меня родственники были. Благодарили». Валентин подробно описал о трех человек, и во что одеты, и диалог. Лишь сохранил в тайне свалившийся подарок в виде трех тысяч долларов, а то еще отнимут менты. Они такие...» — Номер джипа запомнил? — торопливо спросил Андреев. — Я его даже не видел. — А когда они у тебя были? — Минут двадцать-тридцать назад. — Тогда последнее. — Говорил что-нибудь, Маймурин, в машине? доктор он сказал, что убийцу видел и узнал. Может, и тебе сказал? Он сразу, как только залез ко мне, потерял сознание. — Спасибо, парень. Андреев, идя к машине, позвонил Парафинову. — Теперь с уверенностью могу сказать... что Киселева завалил Асланбек. Недавно он был у Смирнова, который привез вчера Маймурина в больницу. Как зачем? Благодарил, да. Благородством козырнул. И каким? Но Андреев даже не представлял стоимость благородства. На показуху работает. Мол, справедливее его нет. Киселеву пули, Смирнову руку пожал. Думаю, он еще в городе. Не может же не заехать к любимой тещи, не выразить ей соболезнования. а также не рассказать, что обидчика от души нашпиговал свинцом. Нет, там нельзя его брать, только не в городе, иначе жертв будет много. Нужно сообщить постам, чтобы проверяли документы у всех подряд. Точное описание Асланбека есть? И рожи его есть? И если не успеют отпечатать, то пускай задерживают всех подозрительных типов, хотя его не удавалось задержать еще никому. И срочно надо послать людей на дороги, где нет постов ГИБДД. Наверняка Асланбек сделает маневр, чтобы без потерь удрать из города. Ничего. Попытки иногда венчаются успехом. Будем действовать, товарищ полковник. Кстати, у Асланбека джип черного цвета. Марка...